Глава двадцать пять. Оля. Злость бурлит по венам с потоком крови. Не ожидала я от папы, что так легко общается с Ником. Так еще и согласился с ним оставить меня под присмотром этого лгуна. И как бы бредово не звучали слова Никиты про Вику, остров души усилился. Я и правда не знаю свою сестру. Она была всегда милой и доброй. И вдруг вот такое. Еще в доме родителей она открыла истинное лицо. Вот только угроз я не ожидала. Неужели она и правда может мне навредить? Они с мамой, видимо, сошли с ума. Как же сводят с ума людей деньги? Я ехала в жутком напряжении. Рядом с Ником было тяжело. Его одеколон забивал ноздри. Его взгляды я чувствовала даже через одежду. Горячие, такие знакомые, предвкушающие. Я же в его сторону старалась не смотреть. Даже дышала через раз. Думала, приедем в дом, запрось в одну из комнат, только бы он не был в поле моего зрения. Но этот гололед! Когда Ник упал, в груди все сжалось. Сердце, что бешено, заколотилось, бросилось к нему. Из головы вылетело абсолютно все. Только одна мысль билась, только бы без травм. Но небеса меня не услышали. Я сразу поняла, что ему больно, только увидев его лежащим с гримасой боли на лице. И вот теперь, расхаживая по коридору, жду, когда закончится операция. В палате сидеть невыносимо. Жду Янку. Что-то подруга задерживается. Должна как полчаса назад уже быть здесь. В отличие от меня, Янка обрадовалась сложившейся ситуации. По голосу слышала. Вот только чему радуется. Расспрашивать по телефону не стала. Вот приедет и спрошу. Дверь операционного блока открывается. Два медбрата и Володя катят каталку. Сердце ёкает. Ник, быстро же они его прооперировали. Если Янка еще не приехала, то и я могла опоздать. Ноги сами несут меня навстречу мужу. С чувствами невозможно бороться. Я еще его люблю, переживаю. Но это не значит, что прощуем и мы будем вместе. Да если бы не Вика, мы бы и вдвоем не оказались. Ник бы не упал. Я осталась с ним из-за чувства вины, что возникло у меня в душе. Володь, как все прошло! Обращаюсь к другу, бросая взгляд на Ника. Ключица левой руки заклеена широким пластырем, рука зафиксирована бинтами. — Все нормально, Оль, не переживай. Пришлось пиццу вставлять. Походит с ней месяц-полтора. Сделаем контрольный снимок. Если все будет хорошо, вытащим. Отойдет от наркоза, наложим гипс. Будет у тебя мужик с каменной грудью. Произносит с улыбкой на последних словах. Это как, Володь? Округлила глаза. Что значит с каменной грудью? Когда накладывать боем увидишь. А сейчас давай в палату. Кивает в сторону коридора. Ника переложили на его постель. Зачем-то зафиксировали его тело к кровати эластичными бинтами. Это на всякий случай, Ник сказал, что хреново отходит от наркоза. Вдруг метаться начнет. Всю работу нам испортит. Еще одну операцию придется делать. Отвечает на мой молчаливый вопрос. А как долго он еще проспит? Слова Володи напугали. А если бинты не помогут? Я же не удержу его. Еще час точно проспит. Если будет буянить моему успокоительное вколе, продлим сон, — говорит Володя. Если что, жми на кнопку, — кивает на стену с кнопкой вызова. Хорошо, — слегка заикаюсь. Володя и медбратья уходит оставляя меня с Ником. Присаживаюсь на свою кровать, смотрю на спящего Ника. Как все до такого дошло? Почему именно с нами случилась вся эта чудовищная история? Почему судьба выбрала именно нас? Почему другие живут всю жизнь в счастливом браке? Почему же нас раскидала по сторонам? Не изменял, но врал. Он так легко это делал, так искусно все скрывал. Терехин, какой гнидой оказался Макс. Он очень хорошо подталкивал Ника. Как действовать? А он велся, вместо того, чтобы признаться мне, все рассказать. Трель телефона пугает, слишком погрузилась в мысли. — Да, я... — принимаю вызов. — Я приехала. Ты можешь спуститься? — слышу голос подруги. — Конечно, — поднимаясь на ноги. — Уже иду. Сбрасываю звонок, бросаю взгляд на Ника. — Я быстро. — зачем-то говорю спящему мужу и выхожу из палаты. Спустившись на первый этаж, взглядом нахожу подругу. Даже шаг замедляю, когда вижу у ее ног две спортивные сумки. Это что? Тычу пальцем на сумке. Куда столько? Она половину гардероба привезла. Ваши вещи, что ребенку говорит подруга. Но я же не знала, сколько надо. Ты не сказала. Подруга, сколько трусов вам понадобится? Дюргает плечом. Я собрала все необходимое, даже продукты вам купила. Спасибо, Ян, обнимаю подругу. Ты не обидишься, если я пойду в палату? Володя напугал меня своими словами. А вдруг Ник проснется раньше? Конечно, нет. Вечером созвонимся, а теперь беги к своему муженьку. Растягивает губы в широкой улыбке. Чему ты радуешься, Ян? Все же быть сейчас разговору. Как к чему? Ник получил за свое вранье, вон до операции дело дошло, а главное, у вас будет предостаточно времени все обсудить, поговорить нормально. А там, глядишь, и развода не будет, подмигивает подруга. Ян, развод будет, я такую ложь не прощу, отрицательно качаю головой. Да ты его уже простила, иначе тебя бы здесь не было сейчас, хмыкает Янка. «Все, иди!» Отмахиваюсь, спорить с ней бесполезно. Вот упрямая. «И ты беги, там в термосе куриный бульон. Успела сварить!» Кивает на одну из сумок. «Ох, спасибо, я Еще раз обнимаю подругу. «Да не за что! Если надо, буду вам каждый день домашние приносить. Здесь вряд ли нормально кормят». Веду плечом. Я пока не знаю, как здесь кормят. Но подругу напрягать каждый день точно не хочется. Будем заказывать из ресторана. В общем, звони, говорит напоследок и, махнув рукой, разворачивается к выходу. Наклоняюсь, подхватываю сумки, спешу обратно в палату. Надеюсь, Ник еще спит. Никита еще спал. Тихо вошла в палату, поставила сумки на пол у своей кровати, повернулась к мужу. Ник спал выглядел таким безмятежным, таким, каким видела по ночам, когда просыпалась среди ночи в туалет или же попить. Ложась обратно в постель, могла любоваться им по часу и только после засыпать. Иногда ник просыпался, сонно улыбался, крепко прижимал к себе, целовал в губы, шептал признание в любви, после чего крепко засыпали. Поджимая губы и воспоминания нахлынули, А с ними и тоска. Больше не будет такого. Одна ошибка, куча вранья и конец семье. Качаю головой, присаживаюсь на корточке перед сумками, тихо по очереди открывая молнии. Нужно вытащить еду и переложить все в холодильник. Янка! Усмехаюсь, когда вижу, сколько всего она принесла. Да нам тут на неделю хватит, если, конечно, не испортится. Стараюсь делать все тихо, кривлюсь, когда пакеты шуршат, то и дело оборачиваюсь на Ника, но муж продолжает спать, и чем больше проходит времени, тем тревожнее мне становится. Как он будет просыпаться? А если буянить начнет? Шикаю на себя мысленно, если что, позову Володю. Сделает, как и обещал. Укол, и все будет хорошо. М-м-м-м. Раздается протяжный, отчего сдрагиваю. — Никит! — быстро подхожу к его постели. — Оля! — тянет мое имя. — Оль! — вновь зовет. — Я тут, Никит! — беру его за руку. — Операцию уже сделали, уже все хорошо. Ты как себя чувствуешь? Мою руку крепко сжимают. Глаза мужа закрыты, с виду он спит. — Я? — начинает Ник но дальше говорит так тихо, что мне не слышно. Никит! Наклоняюсь к его лицу, практически нос к носу. Я не поняла, что ты сказал. Меня чуть-чуть пугает. Если бы он открыл глаза, то было бы легче. А так кажется, что он бредит. Ник не отвечает, вздыхает как-то глубоко. Уже хочу отстраниться и нажать на кнопку вызова медсестры. Как Ник подается слегка вперед, его сухие горячие губы, касаются моих. Волна дрожи моментально пронзает все тело, его здоровая рука взлетает вверх, опуская мою руку, ложится мне на затылок. Он тянет меня еще ближе, языком проводит по моим губам. От растерянности и нахлынувшего чувств непроизвольно размыкаю губы, чем Ника пользуется, проникая языком мне в рот, углубляя поцелуй. Пальцами Крепко сжимая ткань наволочки в голове шум, на задворках внутренний голос кричит, чтобы я отстранилась, прекратила наглый произвол, но вот в груди так сладко щемит. Я так соскучилась по этим губам, по рукам мужа, одна из которых сейчас держит меня за затылок и нежно пальцами массирует кожу головы. Сладкая моя любимая. Разорвав на мгновение поцелуй, шепчет Ник и вновь целует, но уже еле касается моих губ. М -м -м -м -м. Вырывается у меня стон, что возвращается с небес на землю. Резко отстраняюсь, сбрасываю руку мужа с моего затылка, отскакиваю на пару шагов от его кровати. Уже хочу устроить этому гаду взбучку, но, увидев закрытые глаза Ника и такое безмятежно спокойное лицо, теряюсь. ник Зову мужа, но он не реагирует, даже не шевелится. Его рука, которую я сбросила с себя, отведена в сторону и продолжает лежать неподвижно. И как он только смог ее высвободить? Она же была зафиксирована бинтом к кровати. Когда успел? Никит, уже громче и требовательнее. Вновь нет реакции. Что это было? Решайся подойти ближе. Тяну руку, кладу ладонь на его здоровое плечо, слегка трясу. На мои действия муж только губы приоткрывает. Неужели и правда еще спит? Целовал меня в бреду. Думает обо мне даже под действием наркоза. Встряхиваю головой, отхожу к своей кровати, присаживаюсь на край, локтями опираюсь в колени, опускаю голову на ладони, прикрывая лицо. Этот чертов поцелуй всколыхнул то, что я так пыталась забыть, вычеркнуть из своей жизни. В груди заныло, в горло подступил ком, глаза защипало. — М-м-м! — раздалось на всю палату. Резко вскидываю голову, смотрю на мужа. Веки Ника стали подрагивать, в освобождённая рука легла на грудь. Пальцы вцепились за повязку. — Нет! — подрываюсь к мужу, перехватываю его руку, разжимаю пальцы. — Нельзя так делать, Никит! Тихо, тихо! Глажу его по плечу. Веки еще больше подрагивают. Слегка приоткрываются. Он смотрит на меня, но словно не видит. Веки опускаются, а тело мужа все вмиг становится напряженным. Он словно собирается вставать. Нельзя, Никит! Говорю как можно спокойнее, хотя очень переживаю. Даже мыслей не было, что когда-то мне придется помогать кому-то отходить от наркоза. Муж тяжело вздыхает облизывает пересухшие губы. «Пить?» – просит мужчина. «Сейчас!» – говорю и тут же вспоминаю, что где-то слышала, что после операции пить и нельзя. Разворачиваюсь с полоборота, тянусь к кнопке вызова медперсонала. «Оль, дай попить!» – хрипит Ник. Вернув взгляд к мужу, вижу, что он смотрит на меня. «Все, проснулся ли это временно?» Подожди чуть-чуть, сейчас узнаем, можно ли тебе пить. Говорю чуть склоняясь к нему, но уже не так, как первый раз, боюсь повторения. Во рту все пересохло. Жалуется муж. Потерпи. Ты как себя чувствуешь? Где-то болит? Решает влечь его, пока не придет медсестра. Башка трещит и жажда жуткая, отвечает мужчина. Ну как вы тут Раздается позади, как только открывается дверь. «Он пить просит», — сообщаю Володе. «Пить нельзя. Можно только губы смочить. Ватку можно взять вон в том ящике», — показывает на тумбу. Отхожу от кровати Ника, иду за ваткой, стаканом воды. «Ты как, дружище, жалобы есть?» Володя подходит к Нику. «Голова трещит», — жалуется Ник. «Ну, Но это нормально в твоем состоянии. Приложился ты знатно. Шишка есть. Да и наркоз дает свое», — говорит Володя. «Возвращаюсь обратно, мочу ватку, тянусь к губам Никиты». «Только смочить. Пить пока нельзя», — напоминает Володя. «Я поняла. А когда ему можно будет пить и есть? У нас куриный бульон имеется». Давай вечерком, Оль, пусть отойдет хорошо. Может и тошнить. А укол ему обезболивающий сделать можно, чтоб голова прошла. Провожу ваткой по губам Никиты. Муж так следит за моим действием. Это сделаем. Сейчас медсестру позову, говорит Володя и направляется на выход. Дверь за доктором закрывается, а на мое запястье той руки, в которой вата, ложатся пальцы мужа. Я нормально себя вел. Или же буянил? Облизывает вновь губы Только в этот раз собирает всю влагу с них. Все хорошо было. Ты не буянил? Не переживай. Умалчиваю про поцелуй. Зачем? Чтобы он начал оправдываться? Не вижу в этом смысла. Пусть это будет моим маленьким секретом. Это был наш последний поцелуй. Его я и запомню.